Глава четырнадцатая. Ночью. Ночь над поселком. Фонари здесь не стоят правильными рядами. Они разбросаны беспорядочно. Фонарь тут, фонарь там. Один у трамвайной остановки, другой над воротами пожарного парка. Единственное освещенное окно высоко под крышей пятиэтажного дома. Кругом чернота. В черноте местами поблескивают рельсы и немые, Спящие стоят дома. Это час, когда последний травай давно прошел, когда ночная смена на заводе давно заступила, и в доме культуры и в кинематографах не осталось никого, кроме ночных сторожей. И гуляйки угомонились, и влюбленные не шепчутся в подъездах. Тихо в домах. Люди спят, и каждый видит свои сны. Мирзоев провел минувший день хлопотливо. Утром он возил директора в горком. Директор велел дожидаться, но Мерзоеву подвернулась работа. Хорошенькая дамочка попросила подвести ей швейную машину. И он вез ее к чертям на куличке, на окраину. А дамочка в благодарность пригласила позавтракать. А машина, как выяснилось, шила плохо. А дамочка была прелесть, какая хорошенькая. И мирзоев починял машину и любезничал с дамочкой. А потом гнал свой зис на третьей скорости обратно к горкому и милиционер остановил его и записал номер и он чуть не опоздал но ему повезло по обыкновению подкатил к подъезду горкома как раз в тот момент когда директор спускался с лестницы мирзоев вез его на завод и смеясь подмигивал своему счастью директор дожидался инженеров на совещание и разрешил мирзоеву съездить проведать земляка находившегося на извлечеении после тяжелой контузии. Почти два года земляк лечился. Чем его не лечили? И электричеством, и ваннами, и гипнозом, и возили на курорты, а припадки не проходили. Никакой особенной дружбы у мирзоева с земляком не было. Но мирзоев считал бы себя последним скотом, если бы раз в месяц не проведал земляка и не отвез ему гостинцев. В клинике мирзоев попросил швейцара присмотреть за машиной. С удовольствием надел белый халат и, чувствуя себя похожим на доктора, поднялся во второй этаж. Он шел неторопливо, чтобы встречные девушки успели наглядеться на него. Он понимал, что девушкам, работающим в клинике для нервнобольных, приятно посмотреть на красивого, нормального мужчину. Земляк встретил Мирзоева восторженно. Другие больные тоже. Мирзоев вытащил из кармана гостинцы. Больные уселись в тесный кружок, выпили и закусили. Сестра, входившая в палату, сделала вид, что ничего не заметила. Мерзоев налил было и для нее полстакана и сделал ей томные глаза, но она отвернулась и вышла. Потом русские больные пели по-русски, а мирзоев и земляк по-тюркски. Потом мирзоев спел хорошую русскую песню «Выхожу один я на дорогу». Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит». Пел он высоким, не тенором, и от умиления слезы проступали у него на глазах. «Хороша песня!» Довольный, ушел он из клиники и решил съездить на вокзал, к московскому поезду. По пути прихватил какое-то семейство с узлами и чемоданами. Приехал на вокзальную площадь. Денек только чуть смеркался. Семейство хотело уплатить мелочишку, но мирзоев поглядел на детишек, на узлы и сказал «Ну что вы!» не надо мне ничего». Скоро народ посыпал с вокзала. Пришел московский поезд. К машине мирзоева хромая, подошел человек в демисезонном пальто и теплой кепке. В одной руке чемодан, другая глубоко запрятана в карман. На глазах черные очки. «В горы с полком сколько возьмешь?» – спросил он. «Явно командированный». Столковались. Командированный сел на заднее сиденье. поехали мирзоев не был равнодушен к людям, которых возил. Он всегда интересовался, кого везет и за какой надобностью. И он уже хотел повернуться к Седоку и спросить прилично сочувственно, указывая на очки и на руку, спрятанную в карман. На отечественной потеряли. Как вдруг Седок положил здоровую руку ему на плечо и сказал «Ахмед». мирзоев повернулся, подскочил на сиденье. Как только этот голос произнес его имя, он узнал его сразу. «Товарищ комбат!» – закричал он. Машина вильнула и чуть не налетела на проходивший трамвай. «Смотри, черт!» – сказал, улыбаясь комбат. «Ты меня второй раз закатаешь!» мирзоев задохнулся, слезы брызнули у него из глаз. «Постойте!» – сказал он. Остановил машину около тротуара, повернулся к комбату, и прохожие замедляли шаг – наблюдая с удивлением, как в машине целуются долго и нежно шофер и седок. — Налезались, — сказал кто-то. — Вы живые, — восклицал мирзоев Да, брат, выпутался, — сказал комбат. — Ну-ка, поедем все-таки, а то мы вон толпу собрали. — Я вас везу к себе, — сказал мирзоев берясь за баранку. — В другой раз, — сказал комбат. — Мне в горы с полком срочно. — Завтра, — сказал мирзоев Завтра я вас лично отвезу в горосполком к началу занятий. Сегодня не может быть никакого горосполкома. Я вас во сне видел сколько раз. Мы только заедем на минутку в магазин-гастроном. Ладно, сказал комбат, только в горосполком все-таки сегодня. Часа через два. Я всего-то на сутки. А водочки с тобой по старой памяти выпьем. мирзоев не стал рассказывать о том, что у него вырезана почка и что он воздерживается пить по этой причине. Совестно выскакивать с какой-то почкой перед человеком, который так пострадал. Он заехал в магазин и купил всякой снеги на все деньги, какие нашлись в карманах. Потом доставил комбата к себе на квартиру. Завел машину по соседству в пожарный гараж, чтобы была под рукой, и запыхавшись, примчался домой. Он был в детском восторге. Ему приходилось изо всех сил держать себя в руках, чтобы говорить связно. «Ну-ка». Выпей успокоительных капель, сказал комбат, налив ему в стакан. Мирзоев обеими руками принял от него стакан, глотнул в экстазе. С отвычки водка опалила ему горло и в самом деле несколько успокоила. Ну, как же вы? спрашивал он счастливо, с любовью заглядывая комбату в очки. Как вы? Где вы? Комбат рассказал, что работает в Москве по строительной части. На вопрос: "А как вообще жизнь?" Ответил. «Да что? Время трудное, что же тут скрывать? Сам знаешь, какова международная обстановка. Ничего, переживем». «Не такое переживали, вспомни-ка». Он улыбнулся своей спокойной улыбкой. «Международная обстановка, да», — сказал мирзоев «Нет, я в смысле вашего личного устройства. Вашего личного, чисто бытового устройства». Комбат немного нахмурился. «Ну что ж, личное чисто бытовое», — сказал он, — «живу как все». И, оглядев стол, добавил, «а ты, кажется, устроился неплохо». «Я живу очень хорошо», — сказал мирзоев — «не хуже директора между нами, говоря». «Зарабатываешь слева», — сказал комбат. «Понятно». «Знаете», — сказал мирзоев с тревогой почувствовав, куда ведет разговор, «иметь такую машину и такого директора, как у нас, и не заработать слева...» Это надо быть форменным идиотом. Он достал еще свертки и выложил яство на тарелку. «Слишком, слишком хорошо живешь», — сказал комбат. «Это тебе вредно». «Откровенно сказать», — прибавил он, — «я воевал не за то, чтобы несколько веселых парней могли зарабатывать слева и жить без забот». «Я понимаю вашу мысль», — сказал мирзоев покраснев. «Я тоже. Я воевал за то самое, что и вы». «Постой», — сказал комбат, откинувшись на спинку стула и глядя на мирзоева черными очками. «Ты же комбайнер. Ну да, комбайнер. Где же твой комбайн, лодырь собачий? Чего ты околачиваешься в директорских шоферах? Вы думаете, он меня отпустит? Ого!» «Да ты у него просился?» «Сколько раз?» — не моргнув, сказал мирзоев «Слышать не хочет». «Врешь, врешь», — сказал комбат. «Вижу, что врёшь!» Он взглянул на часы и встал, обдёргивая пиджак на фронтовой манер, как гимнастёрку. «Время! Вези!» «Ещё пятнадцать минут!» вскричал мирзоев «Вы должны меня выслушать! Сядьте, я вас прошу! Наш спор не кончен!» «Да какой же спор!» сказал комбат добродушно. «Спора нет и не может быть!» Действительно, спора не было. Но в душе мирзоева под влиянием смущения, огорчения и водки, поднялся такой вихрь, что ему показалось, будто они с комбатом ожесточенно спорят уже несколько часов. «Вы должны выслушать», — твердил он, хватая комбата за плечи. «У каждого может быть своя точка зрения. Вы должны узнать мою точку зрения». «Ладно, валяй», — сказал комбат. «Только быстро». «Вы сядьте, пожалуйста. Такую вещь я не могу быстро». Комбат терпеливо сел. Мирзоев перевел дух и заговорил вдохновенно. Он был фантаст. Мысли рождались в его мозгу мгновенно. Он сам был уверен, что исповедует то, что только что пришло ему в голову. Почему люди жалуются на жизнь? Потому что они недостаточно активны. Разве советская власть говорит мне «Не думай, я буду думать за тебя»? Да ничего подобного. Только дураку она говорит «Поступай вот так-то, а то пропадёшь». Умному она говорит «Думай хорошенько, думай сам. Всё обдумай, а я тебе помогу». «Я умный, я думаю сам». Молодой человек хочет быть инженером, держит экзамен и проваливается. Озирается кругом и видит, что ещё успеет в этом году поступить учиться на агронома. Есть, видите ли, вакантные места и смотрят сквозь пальцы на то, что он плохо знает алгебру. И только из-за того, что он плохо выучил алгебру, он идет учиться на агронома, когда он не отличает редьку от капусты. И, пожалуйста, судьба человека испорчена. Он будет растить редьку и думать про эту редьку, чтоб ты провалилась. Вы скажете, что он все-таки молодой, и что при нем остается и любовь, и физкультура, и хорошая погода, так что он все равно и с редькой будет счастлив. Я не так понимаю счастье человек мечтает жить в тбилиси а живет тут у нас я его спрашиваю почему же ты не живешь в тбилиси он говорит меня не прописали вы понимаете его не прописали он заплакал и поехал жить в этот климат могу я к нему относиться серьезно мне говорят почему не женишься столько кругом девушек потому что я знаю на какой я женюсь я ее еще не встречал если встречу завтра то завтра женюсь, а если не встречу, то не женюсь ни на ком. Я не плыву по течению, я выбираю себе жизнь. Он замолчал со страстно блестящими глазами. Когда он начинал свою речь, она представлялась ему до конца последовательной и убедительной, и вдруг мысль оборвалась, и за нею не оказалось ничего. «Вы понимаете, чего я хочу?» «Понимаю», — сказал комбат. Ты хочешь еще выпить, чтобы дойти окончательно?» Он налил мирзоеву еще водки. «Я хочу», — торжественно сказал мирзоев поднимая стакан, «чтобы человек не был иждивенцем, чтобы он не плыл, куда его несет, а размышлял и выбирал. Боже мой, в нашей ли жизни мало возможностей выбора, когда нашей молодежи открыты все дороги? Хватит», — сказал комбат и встал решительно. «Ты полчаса учил меня жить, а теперь еще начнешь агитировать за советскую власть. Поехали!» Мирзоев убито натянул свое кожаное пальто. Он не убедил комбата, наоборот, еще больше испортил дело. У комбата суровое лицо, он рассердился. Комбату стало жаль мирзоева. Он обнял его здоровой рукой. «Ахмед!» – сказал он. «Послушай меня! Это все бред собачий!» Упражнение блудливого и праздного ума. Дело, брат, настолько ясное, что яснее быть не может. Раны нам нанесли страшные, стройки нашей помешали. Сейчас залечиваем раны, возобновляем стройку. Дорога у нас у всех одна. В коммунистическое общество. Без этого народу не будет ни счастья, ни настоящего устройства. И нечего тут воду мутить. А если принять твою речь всерьез, то иждивенец. «Не тот, кто в трудной жизни свое дело делает и заработка слева не ищет, а иждивенец настоящий, махровый, ничем не прикрытый, это ты! Ты плывешь по течению! Я не плыву! Не понимаешь? Подумай и поймешь! Ты же умный!» В город ехали молча. Простились коротким поцелуем. Комбат отклонил предложение Мирзоева отвезти его завтра на вокзал. Он попросит машину в горосполкоме. Обменялись адресами и обещали писать. Очень поздно Мирзоев вернулся домой. В своей комнате он долго стоял неподвижно, не снимая пальто и не зажигая света. Мелко и нежно тикали часы на его запястье. «Стоп», — сказал Мирзоев, «Где он только не шлялся сегодня, чтобы уйти от этого отвратительного настроения?» Ходил до поздней ночи, исходил весь поселок, не ушел. Все равно, как в морду дали. В сущности, что за драма? Он же всегда смотрел на эту службу, как на временную. Может, человек, отвоевав, отдохнуть и подкормиться на легкой работе. Он имеет настоящее место в жизни. А может быть, он пойдет учиться на инженера. Сколько это лет учиться? Года два в техникуме, потом четыре или пять в институте. Минимум шесть лет. Ммм, сколько студенты получают стипендию? Вспоминалась легкость нынешнего бытия. Разные житейские соблазны, дамочка со швейной машиной, ух, мировая дамочка. Комбат сказал, пиши в дальнейшем. Вернуться в совхоз? Заработок на комбайне очень и очень приличный. Воображаю, как меня будут встречать. Или лучше в студенты. В общем, буду говорить с директором. Я не хочу, чтобы хорошие люди плевали в физиономию. Прижму директора в машине. Отпускайте на учебу, я эти вузы и в тузы отстаивал своей кровью, имею право, в конце концов. «Трудно тебе будет, лодырь собачий», — сказал кто-то из темноты голосом комбата мирзоев улыбнулся темноте товарищ комбат дорогой это кому нибудь будет трудно а мирзоев везде будет замечательно такой он человек лукашину приснилась война он лежал в окопчике близко кругом разрывались мины всякий раз как противными укнув рвалась мина лукашин падал лицом на подсохшую колючую жирно пахнущую землю и думал вот сейчас «Вот конец! Вот меня уже нет!» Вдруг рыхлый бугорок перед лицом Лукашина зашевелился, начал вспухать, посыпались комья в окопчик, из земли показались человеческие пальцы, потом стала подниматься голова. Лукашину стало так страшно, что он и о смерти думать перестал. «Ну что, Сёма?» — сказала голова и подмигнула весёлым глазом. «Когда приступаешь к занятиям в конторе?» Лукашин закричал и проснулся. Марийка сидела около него, испуганная, и говорила, «Что с тобой? Приснилось что-нибудь?» Она поцеловала у Лукашина, укрыла его и прижалась к нему, бормоча что-то теплым сонным голосом. Но он боялся заснуть, чтобы опять не увидеть страшное, и попросил, «Не спи, говори что-нибудь». «Что же говорить?» — спросила она, засмеявшись. «Стих наизусть, что ли?» Но он сказал, мы так до сих пор и не решили, куда поставить кроватку. «Как не решили?» — сказала марика бодрым, деловым тоном. «Ты забыл, между шифоньером и столиком, если столик отодвинуть к окну, станет в аккурат. И как хочешь, Сёма, придётся купить цинковую ванночку. Ванночка будет служить лет 10 а так что, в тазу годов до трёх докупаешь, не больше». «Можно и в корыте купать», — сказал Лукашин. Марийка всплеснула руками. «В деревянном корыте, где грязное белье стираем, ну, Сёма!» Лукашин вздохнул. «Ванночка так ванночка!» Тут была граница его мужского царства. «Какую он фамилию будет носить?» спросила Марийка и засмеялась. Так не шло к тому, о чем они говорили, слово «фамилия». «Твою или мою?» «Конечно, мою», — сказал Лукашин. «И ты мою. Какая у тебя может быть своя фамилия?» И он собрался поцеловать Марийку, но подумал, что эта женщина во многом перед ним виновата, и сказал другим тоном «Очень веско». «Но только Марика Семейная жизнь может получиться тогда, если муж и жена идут на уступки. Один раз я уступлю, другой раз ты. А у нас получается такая картина, что уступаю только я. А ты делаешь все, что хочешь, и не считаешься со мной ни на копейку». «Семочка!» Скороговоркой и шепотом отвечала марика, привалившись к нему. «Ангел мой, котик мой, прямо совести у тебя нет. Ну когда же я с тобой не считалась?» «Я тебя просил», — сказал Лукашин, — «оказать мне пустяковую услугу. Я говорю о кожаной куртке. Ты отказала. Раз». «Я тебя просил не бегать по соседям, когда я дома, но это, видать, выше твоих сил. Два». Он долго перечислял Марийкины вины и в темноте загибал пальцы, чтобы не сбиться со счета. марейка слушала-слушала и вдруг сказала радостно. сёма ты вообрази! Мне теперь все время соленого хочется. Ничего бы не ела, только огурцы и селедку. И до того хочется ужас!» «Глупая это у меня», — сказал Лукашин, сбившись со счета. «Что мне с тобой делать, что ты такая глупая?» За поздней беседой... Засиделись два старика — Веденеев и Мартьянов. Мартьянов пьян. Большое мясистое лицо его налилось кровью. Печь уж остыла. Пока нет больших морозов, Мариамна топит экономно. Но Мартьянову жарко. Он расстегнул рубаху на широкой груди. «Вот так я жил», — говорит он, тяжело отдуваясь. «Вот такая была моя, Никита, блудная и черная жизнь». Склонив аккуратно остриженную седую голову, сощурясь, Веденеев задумчиво водит по столу тоненькую рюмку. — Только что крови не лил. К этому не причастен. — Нет. — А почему? — Совести боялся. — Нет, — тихо говорит Веденеев, — не совести. — Кодекса боялся, ну да. Формально руки чистые, а фактически сколько грехов на мне. Можешь не считать говорит Веденеев также тихо Мы сочли без тебя Ты мне одно скажи говорит Мартианов, подперев обеими руками большую лохматую голову и приблизив ее над столом к Веденееву. Отробил я свою черноту перед людьми или нет? Веденеев молчит. Отробил или не отробил? страстно повторяет Мартианов. Скажи, ты-то сам, как понимаешь, спрашивает Веденеев. «Сам ты как чувствуешь?» «Не знаю», — с задышкой говорит Мартьянов и широко разводит руками. «Не знаю». «Все прощается за труд», — сухо говорит Веденеев. «Сужу человека, смотря по тому, какую долю труда он внес». но ну», говорит Мартьянов с ожесточением и надеждой. «Слыхал я это от тебя! Ты про меня! Про меня скажи! Отробил я!» Веденеев встает, Закладывает руки в карманы и ходит по комнате, размышляя. Подходит к печке, трогает ладонью остывшие кафели. И оттуда, от печки, доносится слово, которого ждет Мартьянов. «Отробил». И над маленьким южным городом тоже ночь. Большое окно открыто в сад. В саду сухо. С жестяным постукиванием шелестят листья какого-то растения. Вот так. В ветреную погоду постукивают на кладбищенских крестах жестяные венки. Запихали в могилу и радуются. Сами живут, а он лежи и умирай. «Маргарита!» «Будь добра, Маргарита, закрой окно!» Маргарита Валерьяновна входит из соседней комнаты и торопливо закрывает окно. «Как ты хлопаешь! Неужели нельзя не хлопать?» и спрашивается Для чего держать окна, Настя ж, когда такая сырость? Но ведь доктор сказал, что пока тепло. Какое ж тепло! Сырость! Ужасная сырость! Неужели ты не замечаешь, что одеяло к утру совершенно отсыревает? и Извини, я не Ты многого не замечаешь, Маргарита, когда речь идет обо мне. Нельзя так слепо выполнять предписания доктора, как ты выполняешь. Надо жить своим умом. Эти курортные врачи... Вообще ничего не понимают». «Я каждый день вспоминаю Ивана Антоновича», — со слезами на глазах говорит Маргарита Валерьяновна. «Это очень мило, что ты вспоминаешь его каждый день, но, к сожалению, это ни в какой степени не может мне помочь». Владимир Ипполитович садится в постели и принимается, кряхтя, перекладывать подушки. «Нет, я сам. Оставь, пожалуйста. Никому до меня нет дела. Не могу допроситься, чтобы клали подушки так, как мне удобно». Действительно нет рядом души, которая бы посочувствовала. Некому даже подушки переложить. Маргарита делает вид, что вот-вот свалится с ног. чего ей валится с ног? Ей еще и шест нету, а молодая здоровенная оксана храпит так, что в спальне слышно. Отвратительно тонкие стены у этих маленьких домишек. Лежать всю ночь и слушать храп тоже удовольствие. В открытую дверь виден пустой чемодан, стоящий на полу, и женские тряпки, разбросанные по стульям. «Еще не уложилась?» «Нет еще». «Подумаешь, сложные сборы, едешь на неделю». «Представь, я как-то не могу сообразить, что надо взять с собой. Здесь тепло, и Оксана мне выгладела летнее платье. Я стала укладывать, и вдруг думаю себе, ведь там морозы». «Ну, конечно, морозы. Ты как владенец, Маргарита. Надо взять шубу и валенки, и все теплое». «Да, валенки». — говорит она. — Надо вынуть из нафталина. И она уходит, и он знает, что она рада предлогу уйти. Все рады уйти. Листопад за все время прислал одно письмо. Еще одно пришло от группы конструкторов. Какое-то вялое, принужденное. Людей сближает совместная работа. Остальное — сентиментальное вранье. Отработал человек. Его спихивают к черту на кулички. На покой и радуются. Кажется, он поторопился с этим домиком. Ему здесь гораздо хуже. Просто несравненно хуже. Болваны доктора не понимают. Инерция работы держала его на ногах. И еще десять лет продержала бы. Нет. Дернуло нелегкое бросить все, изменить привычному ритму жизни. И сразу начал распадаться весь механизм. Вот и окно закрыто а одеяло все-таки сырое. На севере топят большие печи, топят дровами тепло. Вот он покой. Никто ничего от тебя не ждет. Никто не придет. Можешь совсем не вставать с постели. Постукивают в саду жестяные мертвые листья. Маргарита рвется. Скорее привести мебель, чтобы устроить здесь по-городскому. Маргарита хитра, но глупа. Все хитрости ее, как на ладони. Вовсе не мебель ей нужна. Она хочет на неделю-две вырваться из этой могилы. Что же, по человечеству ее можно понять. Хотя это возмутительно, что и она бежит от него. Соскучилась по своим председателям и заместителям председателей. Надо ей сказать, чтобы спала в его бывшем кабинете. Там теплее всего. Там печь очень хорошая. Два чертежных стола так и стоят там у окна. Кто-то будет жить в том кабинете. Унесут чертежные столы, поставят дамский туалет или детские кровати. Ломит поясницу, ноют ноги. Голова тяжелая, сна нет. Вот вам и знаменитые целебные грязи. Не те времена. Никто не протянет над тобой руки и не скажет «Встань и иди». Сам вставай, сам иди. Сам воскрешайся из мертвых. Маргарита может спорить сколько угодно, а одеяло сырое. «Маргарита! Маргарита! Достань мои валенки из Нафталина! Мы едем вместе!» Этому нельзя перестать удивляться. Кто ты был для меня? Никто. А сейчас ты мне ближе всех на свете. Был безразличен мне. А сейчас для меня самое интересное — то, что ты говоришь. То, что я хочу сказать тебе. То, что я о тебе думаю. То, что думаешь ты. Ты умнее всех, ты прекраснее всех. Если бы я хоть секунду думала иначе, разве я потянулась бы так к тебе? Разве бы я так гордилась тем, что имею право прислониться к тебе? Как это другие не видят, что ты лучше всех? Как я сама этого раньше не видела? И почему теперь увидела? Откуда взялось прозрение? Не потому же, что я искала любви. Я не искала любви. Если бы искала, нашла бы давно. Она под ногами у меня лежала. Я и не нагнулась поднять. Нет. Я искала любви, не нужно быть нечестной. Но почему именно ты? За какие такие твои заслуги? Чего ради? Я режу тебя во все это великолепие. Ничего не понятно. От непонимания кружится голова. Листопад Нонна идут медленно. Оба устали устали от того, что просидели в накуренной конструкторской до глубокой ночи, и от того, что за все эти часы ни разу по-настоящему не приблизились друг к другу. Он что-то говорит. Она отрывается от своих мыслей и вслушивается. «Только не испугайтесь моего жилья», — говорит он как бы шутя, но голос вздрагивает. «У меня пусто и холодно, похоже на сарай». «Это же все равно» говорит она почти шепотом. Они условились, что она придет к нему. «Когда?» «Я тогда позвоню», сказала она коротко. У нее такое ощущение, словно она раскачивается на качелях. «Выше, выше, выше». «Лодки», говорит она. «Лодки?» повторяет он, заглядывая ей в лицо. «Какие лодки?» Она отрицательно качает головой, Ей не хочется объяснять. Это в детстве было. Качели лодки, подвешенные на стальных тросах, к толстой перекладине. Девушки и ребята становились подвое, держась за тросы, и раскачивались, что было силы. Раскачавшись, лодка перелетала через перекладину, описывая полный круг. Кто слабонервный, и не суйся. «Ты хочешь спать?» — говорит он, в первый раз называя ее на «ты». ты спишь на ходу Он обнимает ее бережно и нежно. Вот и горка, и лесенка, ведущая к Веденеевскому дому. Пришли. Она останавливается и поднимает к нему лицо. нушка говорит он, целуя ее закрытые глаза. «Еще», — говорит она, не открывая глаз. И, наконец, они расстаются. Она отпирает дверь. Целая связка хитроумных ключей, бесчисленные Веденеевские затворы входит в дом. Он идет обратно, из старого поселка в новый, по необъятно широкой пустынной улице, обставленной высокими домами. Куда же он сворачивает? Разве не домой лежит его путь? Слишком поздно, чтобы идти в гости. Только всполошишь хозяев, вызовешь недоумение, неудовольствие, насмешку. Но он идет уверенно. Его ведет радостный подъем. Он убежден, что все, что он сейчас сделает, «Будет хорошо». На мгновение он задерживается, чтобы разглядеть номер дома. Белая эмалевая дощечка ясно и доверчиво освещена электрической лампочкой. Листопад входит в полутёмный подъезд, поднимается на пятый этаж. Вот та дверь. Нажимает кнопку звонка. Звонок не действует. Листопад стучит. «Кто там?» – спросил Уздечкин. «Он только что собирался ложиться». По-прежнему по утрам ему трудно было работать, а к вечеру силы приливали. Он словно оживал и с удовольствием засиживался над делами до глубокой ночи. Закончив работу, он приготовился уже раздеваться, как вдруг постучали. Он прислушался. Не померещилось ли? Нет. Постучали вторично. Кто так поздно? Он вышел в коридор и негромко спросил через дверь. Кто там? Федор Иванович, — ответил голос листопада. Это я, отворите». Несколько секунд Уздечкин держал руку на замке и не знал, отворять или нет. Отворил. Еще какое-то время они стояли, один в передней, другой на площадке. Потом листопад усмехнулся и вошел, слегка отстранив Уздечкина. «Не спите?» «Это хорошо, что не спите. Можно к вам?» Он прямо пошел на свет в столовую, скинул пальто, бросил на стул у двери. Уздечкин двигался за ним, не сводя с него глаз. Листопад сел к столу. «Присяду, можно?» Уздечкин не отвечал. Глаза его спрашивали неистово. «Ну, что еще придумал?» На столе под лампой лежала папка с бумагами. Листопад открыл ее, прочитал бумажку другую. Заявление от рабочих. суды просят ордера. «Утопаете?» Уздечкин сказал с трудом. После войны у всех в быту обнаружились прорехи. И вы из своего завкомовского бюджета предполагаете все прорехи перештопать?» Глаза Уздечкина потухли. «Сейчас», — подумал он, — «я возьму папку у него из рук и скажу. Давайте завтра на заводе, я спать хочу». Но листопад сам отодвинул бумаги и спросил. «Чаю дадите? Плохо встречаете гостей. Даже чаю не предложите. Я бы выпил, откровенно говоря». «Чаю предложить могу», — сказал Уздечкин. «Только сладкого, кажется, ничего нет». «Знаете, что я вам скажу», — сказал листопад. «Жить надо так, чтоб было сладкое. Обязательно». «Обязательно?» — переспросил Уздечкин. «Обязательно». От того, что было уже очень поздно и все кругом спали, голоса у обоих были негромкие и слова ронялись замедленно по ночному. «Так-таки обязательно» повторил Уздечкин с кривой улыбкой. «Все-таки чаю дайте», — сказал листопад. «Не сладкого дайте, только горячего». Ему нужно было хоть на минуту остаться одному. Не получалось разговора с Уздечкиным. Трудно человеку одолеть собственный характер. Пожалуй, это самое трудное, что есть на свете. И Уздечкину хотелось остаться одному, чтобы привести мысли в порядок. Он нарочно, долго возился в кухне, подогревая чайник. «Что это значит?» – думал он. «Зачем он явился среди ночи? И зачем я буду поить его чаем? Дурак я и больше ничего!» Сердце у него дрожало и болело. Он налил стакан чая и пошел в столовую. Листопад стоял на пороге детской и смотрел на спящих девочек. Они были укрыты стегаными одеяльцами до ушей. Только две светлые макушки видел листопад в слабом свете, падавшем из столовой. Да слышал сладкое, безмятежное детское дыхание. Он обернулся на шаги Уздечкина. Взгляд у него был растерянный и мягкий. «Вот», — сказал Уздечкин отрывисто, — «согрел, пейте». Листопад вернулся к столу, но не стал пить. Облокотился и, нахмурясь, глядел на Уздечкина с недоумением. И вдруг сказал тихо. «Что это у нас с тобой происходит, а? Ты не можешь объяснить?» «Все понятно», — сказал Уздечкин. «Что тут объяснять? Ты имеешь счет на меня, я на тебя. Я тебе моего счета еще не предъявлял. И я тебе тоже. Нет, ты предъявлял. У тебя выдержки нет, чтобы держать в секрете. Я все знаю, что ты обо мне думаешь. Ты думаешь, я мало даю партии народу. Ты думаешь, что ты много даешь, а я мало. И ты на меня смотришь, как на муравья. Не спорь, я знаю». Листопад не спорил. Он молчал. Уздечкин перевел дыхание. Отсюда все и вытекает. Какие у тебя основания думать, что я мало даю? Потому что работаю тихо, без звона. Мне звона не надо. А что тебе надо? Много надо. Только не звона. Так ты считаешь, что много даешь партии? Что же ты даешь? всё отвечал Уздечкин. Все, абсолютно все, что имею. Последнее понадобится отдать. Отдам последнее. А ты сколько даёшь? Три четверти, половину? Я тоже всё, кажется. Нет, ты не всё. Разве столько у тебя, сколько ты даёшь? У тебя больше. Спасибо на добром слове. Разреши считать за комплимент. Ты, может, и всё отдаёшь, сказал Уздечкин, подумав. Так ты этого не чувствуешь. Ты радости много взамен получаешь. Сделка для тебя выгодная. э, -э, -э заговорил как подрядчик. Так бери и ты радость. Это ж у нас ненормированный продукт. Бери, сколько можешь унести». «Не умеешь?» «Так и скажи». «Не складно как-то все у тебя. Не сграбно, как на Украине говорят». «Я сочувствия не прошу. Если кто сочувствует, так это просто глупость. Уходи с твоим сочувствием». «Не уйду, Федор Иванович. Потому что если уйду, то второй раз мне не прийти. Я пришел с тобой помириться раз и навсегда окончательно. А ты меня гонишь». Выражение лица у листопада было отчаянно упрямое, мальчишеское. Уздечкин улыбнулся невольно. Ему вдруг стало легко, как будто с его плеч упало двадцать лет, и он тоже мальчишка, который ссорится напропалую и мерится прямодушно. — Вот ты пришел, — сказал он, — и смаху поставил на мне клеймо. Нескладно все у меня говоришь. Ты меня знаешь сколько? Меньше двух лет. Ты хоть раз говорил со мной не как директор, а как человек? Да ведь и ты передо мной являлся не иначе, как председателем завкома. Хотел сказать листопад, но не сказал. Мелки показались ему эти слова. И не стоило прерывать Уздечкина, раз уж тот заговорил. Пусть выскажется. Я на заводе вырос. Я помню, как тут еще дореволюционное оборудование стояло. Как начали строить новые цеха, повезли оборудование по последнему слову техники. Новые мартены ставил комсомол. Я был в числе бригадиров. На месте нового поселка пустырь был, голое поле. Я помню, как закладывали каждый фундамент. Сейчас, конечно, много у нас нового народа. А до войны идешь утром на работу, так голова заболит кланяться со всеми встречными знаком. И каждый тебя знает по имени-отчеству. И каждому ты нужен. Тебе кружили что Ты до нее, может, на десятках предприятий побывал. У меня тут и дом, и семья, и родина, и отцовская могила, и все. А тебя завтра переведут в Челябинск или Свердловск. Ты и поехал. И хоть бы что тебе. — Постой, постой, — не выдержал листопад. — По-твоему, значит, если я тут не родился, то уж и не могу любить завод так, как ты любишь? — Не потому, что не родился. Потому что у тебя характер не тот. Таким, как ты, здесь хорошо и в Челябинске не хуже. Для тебя кружилиха — Один перегон, от станции до станции, а для меня вся жизнь. — Извини, пожалуйста, — сказал листопад. — Ты о моих привязанностях суди по моей работе, а это все сочинительство, чепуха на постном масле. — А хоть бы и сочинительство, — сказал Уздечкин. — Мало ли мы друг о друге сочиняем. Человек не книга, чтобы прочитать сразу. Смотришь на него и сочиняешь. — Ты мою мысль прервал, — добавил он. — Подожди, я вспомню. Он как бы вздремнул, поддерживая голову рукой. Вид у него был очень усталый. Листопад смотрел на него со смешанным чувством раскаяния и интереса. «Да», — вдруг вспомнив, обрадовался Уздечкин. «Я о периоде реконструкции упомянул. Вот тогда, уже понимаешь, мне страшно много понадобилось от жизни, страшно много. Я до тех пор представлял себе социализм и коммунизм абстрактно, как будто это не у нас будет», А я не знаю где, чуть не в межпланетных масштабах. Ну, я тогда мальчишкой был. А как стали кругом подниматься леса, я понял. Какого черта? Не на Марсе, а вот тут это будет, вот тут!» Он постучал ногой в пол. И как представил себе конкретно. «Так уж меня взяло нетерпение. Скорей, скорей, пятилетка в четыре года, даешь! Жалко, что не в три!» Он оживился, глаза заблестели а трудно тебе было с твоим нетерпением», думал листопад, наблюдая его. «И тогда все старое мне перестало нравиться», сказал Уздечкин, глядя перед собой. «Все, что мешает, понимаешь? Быт, например, гиря на ногах». «А что ж быт?» сказал листопад успокоительно. «Часть жизни. Чай вон пьешь, бреешься, детишки есть, вот и быт. Ничего такого страшного». «Хочу счастья для каждого человека», — сказал Уздечкин, не слушая его. — Хочу жизни ясной и светлой для всех. Он что-то еще говорил, а Листопад смотрел на него по-хозяйски и думал. — Первым делом подлечить тебя нужно. Куда бы тебе съездить, в какой санаторий? Подправить тебе нервы, будешь работник, что надо. — Вот какой, оказывается, у нас на Кружилихе председатель завкома. — мелькнула привычная, весело-хвастливая мысль. — Макаров-то прав, оказался. «Слушай», — перебил он уздечки, на, дружелюбно тронув его за плечо, — «это все так. А ты мне вот что скажи. Ты полечиться не думаешь?» Ночь над поселком. Ночь подсматривает сны и подслушивает разговоры. Выключено электричество, молчит радио. Час отдохновения и для взрослых, которые устали работая, и для детей, которые устали играя. Спокойной ночи, люди добрые.